Глава 20. Связи и привязанности. Белов настоял на том, что мы должны продолжать. В конце концов, все причины, по которым мы ввязались в эту авантюру, существовали и сейчас. И глупо отрицать, что нам обоим становилось легче. Как бы бессмысленно эта игра ни выглядела, я тоже признала, что лучше играть в неё, чем прямо сейчас остаться наедине с собой. Настроение какое-то время было подавленным, думаю, не только у меня. Сегодня и Танаевы были чуть молчаливее, чем обычно. Зато Белов отрывался. На этот раз он выбрал предметом своего Стёба, Макса, донимая всю перемену, хотя тот даже не поворачивался в нашу сторону. «Эй, Седьмой, а чё это у вас спина сегодня такая грустная? Расскажи, где ты вчера был? Скольких женщин, стариков и детей успела счастливить за истекшие сутки?» Макс терпеливо молчал. "Максимилиан, ты что, подаришь своей девушке на 8 марта? Какой из? Переспросишь ты, а я отвечу. Есть тебе советчик, как из Васильево донор мозга". Макс не сдавался, делал вид, что ничего не слышит. Мира с улыбкой смотрела на разогравшегося Костю. "А я вот реально теряюсь, что моей Милахе дарить? Ну же, маньяк рецидивист". То, если не ты, мне подскажет, как завоевать сердце дамы. Оказывается, терпение Макса не безгранично. Господи, кто-нибудь заткните его. И упал он на сложенные руки. Он сейчас матерился? Матерился же, да? Мира решила вступиться за брата. Макс не материться, в принципе. Белов призадумался. Не пьёт, не курит, не матерится. Где-то должен быть подвох. Как ты думаешь, Даша? Ведь не может человек быть настолько идеальным. Я лично отказываюсь жить в мире, где водятся такие ангелы. Нет, надо просто найти, что с ним не так. Может, он импотент, например. Тут расхохоталась даже Мира. Макс поднял голову, все синхронно притихли. Предполагаешь, что Белов доживает последние секунды своей жизни? Странно, но это дошло и до самого шутника. Дашка, протянул он. Защищай меня, а то рискуешь обдаветь. И он притянул моё трясущееся от смеха тело к себе, будто прикрываясь. Но Макс, даже не повернувшись к нам, снова упал лбом на парту. Тогда Белов перехватил мою руку в запястье и начал тыкать ею тому в спину. Макс, ты дома? Не Расскажи доброму доктору, кого ты предпочитаешь: блондинок или брюнеток? И как относишься к групповому сексу? А к некрофилии? Ну, в самом крайнем случае, если тебе вдруг девушка откажет. Дяде доктору это нужно знать, чтобы выписать правильную таблеточку. Следующее произошло в долю секунды. Макс мгновенно изменил положение тела, перехватил со стороны Миры стирательную резинку и не оборачиваясь через плечок кинул назад. Резинка попала ровнёхонько в центр лба Белова, причём с такой силой, что отлетела потом через полкласса, а голова Кости резко дёрнулась назад от довольно жёсткого удара. И поскольку как раз до этого он прикрывался мною и именно моей рукой донимал Макса, то резинка эта, которой, не сомневаюсь, он и убить нас обоих мог, ещё и стену насквозь пробить. Прилетело в паре сантиметров от моего лица. Я вскрикнул от неожиданности. Макс тут же обернулся, а через секунду снова смотрел вперёд. Ёкарный бабай. И два те дядёчка от Белов потёр лоб. Шишка же будет, сказал беззлобно, наверное, признавая, что сам напросился. Но этому артисту требуется удар посильнее, чтобы заставить успокоиться. Да шуль, захныкал он. «Паду я, бабу!» И я со смехом выпустила сквозь сложенные трубочкой губы холодный воздух в место, на которое он с таким жалостливым видом указывал пальцем. И теперь в улыбке Миры, которая продолжала сидеть в полоборота к нам, проскользнула какая-то, не знаю, может, нежность или понимание или демонстрация отсутствия ревности. «Я не знаю точно!» Но от Белова тут же отодвинулась. Он недовольно поморщился. На лбу его оставался красный отпечаток, который впоследствии превратился в синяк. Костя взял мой пластмассовый пенал и приложил его к больному месту, выдавая осведомлённость во всех тонкостях народной медицины, а сам переключился на другую тему. В пятницу идём в ночной клуб. А то что мы как лохи. Да, да, да, Мирав вскрикнула от радости. Она уже давно звала всю компанию, вероятно, немного присытившись нашими простецкими посиделками. Мнение Макса никого особо не интересовало, потому что все и без озвучки знали, что единственному из нас, настоящему владельцу нескольких ночных клубов в Москве, пофик. А меня-то родители не отпустят, о чём я и сообщила с обидой. "Слушай, Даша", отозвался Белов. "Не лезь в золотой молодёжь, ты какая-то слишком деревянная". Я с 15 по клубам тусил, до да все наше время от времени туда ходят, даже самые зануды. Но не отпустит же. Мне очень не хотелось, чтобы меня выкинули за борт из-за строгости родителей. Милов задумчиво охматил свою шевелюру. Мира Макс, а вы сможете похитить мне невесту? Через окно. На этот раз они обернулись оба. Макс даже немного развернулся на стуле. И внимательно посмотрели на Костю. Двенадцатый этаж. Добить шутку для Белова было делом чести. Но они почему-то теперь глядели друг на друга, будто о чём-то синхронно думали. Мира заговорила первая. Там слева лоджий. Но кладка зверская, подхватил Макс. Ага. И около 3 м до её окна. Там есть то ли кайма, то ли шов. Тут даже непоколебимый Белов растерялся. Он наклонился ко мне боком и прошептал: "Меня одного не так пугают". И тут же громче: "Отбой, Миромах, снимаю задание. Попробуем сначала дипломатическими методами". Как ни странно, но мама после разговора с ним меня отпустила, и ей не особо нравилась эта идея, чего она не скрывала, но наверняка посчитала, что бесконечная изоляция меня от сверстников тоже не очень хороша. К тому же я там буду с Беловым, Что её заметно успокаивало. В итоге в пятницу мы вечером отправились в один из ночных клубов города, а я как в музей пришла, с интересом разглядывая обстановку. Помещение огромное, но почти полностью заполненное людьми. Музыка настолько оглушительная, что для того, чтобы услышать собеседника, нужно чуть ли не орать ему в ухо. По периметру множество столиков разделённых небольшими перегородками, а вдоль противоположной стены разлеталась подсвеченная синим длиннющая барная стойка, которая издалека выглядела как светящаяся полоса. На высоких круглых платформах диаметром не больше метра и огороженных барьерами, девочки танцевали гоу-гоу. Я бы не сказала, что одежда на них была какой-то особо развратной: шортики и топы, ничего слишком сильно не открывающие голодным взорам. Но сами движения довольно откровенные, хотя и заметно профессиональные. Мы ещё даже столик не успели занять, как к нам подлетела платиновая блондинка на таких огромных шпильках, что ростом казалась выше наших парней. Макс, привет. Ага, привет. Он даже не удосужился окотить её равнодушным взглядом и скользнул мимо. Он тут часто бывает, объяснила Мира, пытаясь перекричать музыку. Самый привычный ареал охоты. В общем, я догадалась об этом, когда еще на входе ему кивнул один из охранников. Как на работу, наверное, сюда заходит. А потом несколько разноцветных коктейлей, танцев, веселья заставили позабыть об оглушительном шуме. Через час даже показалось, что я так обычно и провожу свои выходные. Вдалеке мы рассмотрели и компанию знакомых лиц, в числе которых были Яна с Никитой. Некоторые приветливо помахали нам, но объединяться мы не спешили. Исчерпав физические резервы на танцполе, я направилась к нашему столу, чтобы сделать ещё глоток живительного коктейля и отдохнуть. Белов тут же развалился рядом. Мира танцевала в окружении каких-то парней, привлекая к себе внимание, как магнит, но если вдруг эти парни захотят неприятностей, то заботиться придётся об их здоровье. Поэтому за неё переживать никому из нас бы и в голову не пришло. Она щедро отдавалась всему общему вниманию, сегодня по такая своей слабости. А где Макс? Я пододвинулась к Косте и задала вопрос просто для того, чтобы что-то сказать. На самом деле, я жеу понятно, где сейчас Макс, точнее, чем Макс сейчас занят. Без понятия, ответил Белов, чокаясь со мной бокалом. Сидит где-нибудь, думай-думает, не иначе. Ера рассмеялась, но замерла, почувствовав, как Костя приставил палец к моему виску, а потом с небольшим нажимом повёл его вниз, по щеке, потом по шее. "Что ты делаешь?" я со смехом откинула руку. Но он тут же наклонился к моему лицу со слишком очевидным намерением. Я успела остановить его, подставив ладонь к груди. "Костя, ты чего? Заигрался?" Он Тот же отказался от спонтанной идеи и откинулся на спинку. "Нет, я-то играю как надо. Это ты филонишь". "Чего?" Я действительно не понимала, что на него нашло. Он снова наклонился ко мне, но теперь чтобы пояснить. "Относись ко всему проще, Даш. Нужного эффекта мы с тобой добьёмся, только если перестанем строить из себя выпускников детского сада. Нужного эффекта" Я ещё не успела закончить вопрос, как внезапно поняла. Вон она, Мира, довольно далеко, но если посмотрит в нашу сторону, то всё увидит. Ты хочешь, чтобы она ревновала? А с чего мне этого не хотеть, а? произнёс он с каким-то злобным смешком. Чтобы вернуть её, приручить? уточнила я. Теперь он рассмеялся в голос. Да не хочу я её обратно. Хочу, конечно, но не пойду на это снова. Я пешла. Тогда зачем? Он смотрел мне в глаза, явно не до умевая от глупых вопросов. Чтобы она почувствовала, каково это, чтобы у неё внутри вот так же всё разъедало, когда ни спать, ни есть не можешь, только не говоришь, что не способна это понять. Вот оно что. Эта причина стояла превыше тех, что мы обозначили в слух. Ему было необходимо ударить её точно так же, как она его, чтобы избавиться от своей боли. Костя, я думала, что ты на самом деле согласился стать её другом, что хочешь как-то выйти из ситуации. Он вздохнул, и теперь с его лица исчезло злое веселье. Она мне такой же друг, как тебе, Макс. Даша, очнись. Между нами всеми какие-то ненормальные, болезненные отношения. «Гипертрофированная привязанность друг к другу, и это не дружба, а зависимость. Они нас с тобой выдернули из того дерьма, в котором мы плавали до их появления, и меня даже в большей степени, чем тебя. Я знала, что он говорит правду. Рано или поздно, если бы все так и продолжалось, он натворил бы что-то непоправимое, лишь бы насолить отцу. Поэтому мы к ним и тянемся. А мы для них кто?» Я действительно хотела узнать его мнение. Мы для них ещё больше. Мы не просто первые, а вполне возможно, что единственно возможные близкие люди, благодаря которым они начали ощущать себя иначе. Посмотри на Макса. Он теперь совершенно другой. Мира тоже, просто не так заметно. И они оба знают, что это благодаря нам. Наши отношения это не дружба, Это какое-то необъяснимое извращение. Мы просто паразитируем друг на друге. Я была вынуждена согласиться с ним, но всё же покачала головой. И всё равно это неправильно. Отпусти свою злость. Раз уж у нас всё равно гипертрофированная привязанность, и ты не собираешься её разыгрывать, не смог бы даже если бы захотел. Он почти крикнул мне в лицо: "Снова меняй настроение". Эй, пойду. Куда? Я попыталась схватить за руку, но он не дал мне такой возможности и уже вставал. Как Макс. Выйду на тропу войны. У меня томагавк трещит. Может, это решение и моих проблем. Он усмехнулся и направился сквозь танцующую толпу, приближаясь к компании старых друзей. И я на мгновение прикрыла глаза. Чему я удивляюсь? Ведь это тот самый Белов, который и меня на время ослепил блеском своего фантика. Когда ему больно, он делает больно другим. Именно так всегда и было. Говнюк не превращался в прекрасного лебедя. Он просто не проявлял своих лучших качеств, находясь в зоне комфорта. При этом я не могла слишком сильно злиться на него. Абсолютное большинство людей на его месте хотели бы того же, хоть как-то отомстить миру, пусть и таким дешёвым способом а способ работал. Я окончательно поняла это только теперь, хотя Белов же осознавал сразу. Это как раз не было странным, удивительным оставалось иное. Абсолютное большинство людей на их месте просто разбежались бы в разные стороны, а у нас тут вызрела гипертрофированная привязанность, болезненная зависимость. И я не могла не признать, что в этом пункте он прав на сто процентов. Зачем бы мы держались ещё друг за друга с таким отчаянием, если бы не это? Вся моя эйфория, весь настрой улетучились под давлением этой простой мысли. Мы все четверо будем продолжать, потому что не видим другого выхода. Но мир будет ему другом точно так же, как мне, Макс, четвёрка двинутых, больных друг другом людей. Оставаться тут и продолжать разыгрывать любовь с Беловым я не могла физически. Поэтому схватила сумку и направилась на выход. Уже на улице кинула Мири сообщение: "Прости, устала. Я домой". Сначала хотелось сесть в такси, но настроение требовало прогулки на свежем воздухе, проветриться и подумать. До дома не больше получаса, но вдруг пришло в голову, что это опасно идти вот так одной ночью. По всем законам жанра на меня непременно должна напасть толпа пьяных хулиганов. И в самый последний момент явится Макс на белом коне, чтобы выхватить меня из рук извергов. Но не было ни хулиганов, ни коней, ничего не было. Даже мысли пропали. Я просто переставляла ноги, погружаясь в апатию. Похожее чувство у меня уже было, когда уехал Макс. Всё переставало иметь значение, кроме невыносимой усталости. Я устала думать, устала переживать, устала принимать решения, играть в выгрызса, сопротивляться желаниям, желать. Осталось только принять это и растечься вдоль этой длинной улицы воздухом, чтобы просто быть, но не чувствовать. В самый неподходящий момент позвонила Мира. Да шуль, вы с Костей поругались. Я видела, как он ринулся от тебя. Сейчас чуть ли не в обнимку с нашей Яной стоит гадёныш. Хочешь, я ему врежу? Не надо. Я дома уже. На такси уехала. Соврала, не желая ничего ни с кем обсуждать. Точно дома. Зачем мне врать? Всё, мир пока. Я спать. Сразу же отключила телефон, чтобы больше никто не доставал. Минут 10 посидела на лавочке в аллее, но потом замёрзла и решила всё же идти домой. Сегодня всё равно думать не получится. Мне просто всё равно. Настолько, что я даже не вздрогнула. Увидев Макса у своего подъезда, ничего ему не сказав, прошла мимо. Не хочу сегодня никому ничего объяснять. А он пусть тоже думает, что я расстроена из-за ссоры с Беловым. Вкратце рассказала маме о вечере, заверила её, что отлично провела время. И так наконец-то отправилась спать. Сама перекусила, приняла душ и ходила по комнате, лениво расчёсывая мокрые волосы. Подошла к окну, чтобы закрыть шторы, и случайно обратила внимание, что машина Макса так и припаркована возле дома. Он что, сидит в ней или продолжает стоять у подъезда? Зачем? Всё же надо включить телефон, хоть что-то сказать. Хоть у нас и болезненная привязанность, Но мы на самом деле друг о друге беспокоимся, и я бы беспокоилась о любом из них, даже о Белове, который сегодня снова разнёс в дребезги мой мир только тем, что всё назвал своими именами. А я не такая эгоистка, поэтому сделаю над собой усилие и заверю, что всё отлично. Неужели он стоит возле подъезда? Я скорее по инерции, чем от искреннего любопытства, открыла окно и высунулась наружу. Ещё его глазами в освещённом дворе какое-то движение в стороне привлекло моё внимание, но сердце остановилось до того, как я поняла, что происходит. Макс подтягивался на выступе лоджии, чтобы перейти к другому, выше. Десятый этаж, одиннадцатый, двенадцатый. Остались всего каких-то 3 м до версткой кладки. И Макс уже перекинул одну руку, а затем и вторую на выступ не более сантиметра. Я в ужасе отшатнулась от окна, без малейшего желания смотреть на это ещё хоть секунду. Жизнь остановилась, слипилась в маленький комок, точку. До того момента, как его рука ухватилась за подоконник. Вторая усилие. И вот он сначала упирается коленом, а потом легко переносит тело в квартиру бесшумно приземляясь на пол. И теперь я готова чувствовать, как трясусь всем телом. А Макс смеётся, смеётся. Мир будет в ауте. Такого блаженства на его лице я до сих пор, кажется, не видела. Я сам уверен не был, но чёрт, как же холодно. Руки вообще перестал чувствовать. Обалдеть можно. Я такое без перчаток ни разу не делал а температуру явно недооценил. Он сам закрыл окно и принялся с усилием разгибать, а потом растирать затекшие пальцы. Без куртки, в одной тонкой рубашке, в которой он был в ночном клубе, и даже без обуви. Мое тело сложилось пополам, будто ему трудно было оставаться в вертикальном положении, а потом осело на пол. Захотелось смеяться от облегчения, но сил хватило только на то, чтобы поднять голову. «Ты вообще, что ли, ничего не боишься?» Голос дрожал. "Почему же? Я очень боялся, что у тебя на окнах сигнализация. Вот это был бы номер". Он продолжал веселиться, но теперь сел рядом. "Всё, дыш, всё, дыши. Ты бы видела, что я в Москве вытворял. Сейчас бы относилось проще". "А если бы я не выглянула случайно в окно? Мне хотелось и плакать, и смеяться, и избить его за такое представление". Постучал бы. Он пожал плечами. Неужели не открыла бы? Ну или назад бы попёр. Я качала головой, пытаясь избавиться от переизбытка эмоций. Макс оглядел комнату, приподнялся на колени, схватил болтающиеся на стуле домашние шаровары и протянул мне, продолжая улыбаться. Ну вот, теперь ещё и смущение. Как-то даже я не подумала обратить внимание в каком я виде. Он поднялся на ноги, продолжая смыриваться. Или давая мне возможность натянуть штаны. Не особо привлекательный вид, но это лучше, чем щеголять в трусах. Хоть сверху майку додумалась надеть после душа. Говорить тише. Вдруг я вспомнила и об остальном мире. Родители, конечно, спали, да и звукоизоляция у нас неплохая, но если вдруг услышат. Объяснить им, что сейчас произошло, я бы точно не смогла. Подошла к двери и на всякий случай заперла. Ноги по-прежнему дрожали, поэтому доплелась до кровати и села. Макс продолжал отогревать руки дыханием. "Ты зачем это сделал?" Мира услышала звук машины, хотя ты сказала, что уже дома. Она беспокоилась. "Заставила меня поехать проверить, а потом ты такая убитая мимо прошла. Вот решил зайти поинтересоваться, что с тобой". Я теперь могла улыбнуться. "Да ничего особенного". Просто так и живу, волнами. Макс тоже опустился на кровать. Так, а что случилось-то? Расскажи, раз уж я так случайно заглянул на огонек. Костя что-то сделал? Да нет, дыхание постепенно выравнивалось. В этот раз я приходила в себя куда быстрее. Вот что значит опыт. У нас с ним нет ничего такого, из-за чего мне стоило бы сильно переживать. Он просто хочет, чтобы Мире было так же больно, как ему. Объяснимо. Легко согласился Макс. Это пройдёт. И ещё он сказал, я замешкалась, что мы с тобой, как и он с Мирой, никогда друзьями не будем, что мы извращенцы, больные. Согласен. И он это понимает. Вот что ещё добавить? Я посмотрела на него, спахватилась. Слушай, Макс, иди в душ, согреешься. «Или в одеяло завернись». «Да нет, все нормально». Он отмахнулся. «Ты мне только дай время отдохнуть, а не выгоняй прямо сейчас. И нам с тобой лучше обойтись без меня в душе. Потом станет совсем уж напряженно». И еще бы подмигнул. Настолько хитрая физиономия у него была в этот момент. «Ну, конечно, друзья. А я на секунду представила, каким именно образом он собирается выбираться отсюда». Оставайся. Родители до обеда меня точно не потревожат. А там как-нибудь придумаю, как тебя вывести. И что, даже рядом разрешишь полежать? В него Белов что ли вселился? Или это после произошедшего, вызвавшего прилив азарта, я же окончательно пришла в себя. Ты же к девушке друга приставать не собирался? Я и не собираюсь. Он вдруг откинулся на подушку и похлопал рядом, зовя присоединиться. Иди сюда, расскажу подробности. Ты будешь смеяться. Заинтриговал. Я разместилась рядом и повернулась в его сторону. Он так и лежал на спине, разглядывая потолок. Ну давай, смеши меня уже. Не выдержала я паузы. Он вдруг приложил ладонь к лицу. Неужели стесняется чего-то? Это Макс-то. Э, э, я, в общем, перед тем, как лесть, презервативы все вытащил. В машине оставил Он смеялся тихо, смущённо, чтобы точно не начать приставать. А то, думаю, ты так восхитишься моим идиотизмом, потом в душ греться отправишь, а там уже я не до тонких материй. Как не преследуй меня и почти девушка друга. Я расхохоталась в подушку. Мыслям о том, как он об этом размышлял в машине, доводила до истерики. Кое-как успокоилась, перекатилась на живот и упёрлась локтями в кровать, чтобы видеть его лицо. Обстановка располагала к интимным разговорам на грани фола. «А что, без презерватива не заводится?» Он мельком скользнул по моему лицу одним глазом и снова уставился в потолок. «Вообще ни разу не было. Мне Сан Саныч прямо сказал, что если я чего подхвачу, то он убьет и меня, и миру, так что считаю меня фобией». Во мне проснулся бес. «Во мне проснулся бес». То ли от лёгкости после пережитого шока, то ли он давно ждал своего часа, а скорее потому, что Макс впервые был настолько уязвим передо мной, и что-то женское во мне заставляло давить на это, дразнить. «Макс, а сколько у тебя было женщин?» «Не считал». Явно недовольно буркнул он. «Макс, ну хотя бы приблизительно. Двадцать, тридцать, сотня, тысяча?» Теперь он закрыл лицо и второй ладонью. Макс, чего ты там прячешься? Тебе стыдно или ржёшь? Он оторвал руки от лица и с улыбкой всё же посмотрел на меня. Эп, пожалуй, пойду. Что-то тут мне не радо. Попытался сесть, но я надавила на его грудь, не позволяя двинуться дальше. Но тут же убрала руку. Всем оставаться на своих местах. Ну что ты, Спайдермен? Почему не хочешь откровеничать? Мерит это точно всё рассказываешь. Том Мира Протянул он. «С тобой это как-то... не знаю. Ты и без того относишься ко мне. Зачем тебе в эту тему углубляться? Думаешь, если узнаешь каждую грязную подробность, то тебе станет настолько противно, что ты перестанешь меня так сильно хотеть?» Настала моя очередь отвести взгляд. Но что-то в самой ночи есть такое, что размывает грани. Поэтому и ночные разговоры совсем иные. Нежели дневные? Макс. А если бы у нас были отношения, то какие? Он повернулся на бок, подложил под голову руку и посмотрел мне в глаза. Не могу сказать точно. В идеале вообще без секса. Что? Да. Мне кажется, только так. А секс, страсть это всё так накаляет эмоции, поэтому они умирают со временем. Причём у всех просто с разной скоростью. Мне стало и грустно, и смешно одновременно. Представляю, две ночные твари, соблазняющие всех вокруг, по утрам заворачиваются в теплый плед, один на двоих, и пьют какал. Ну, это в идеале, хотя сомневаюсь, что это реально. Это было бы реально, если бы ты была другой и соблазняла бы всех вокруг. Ты не умеешь ревновать, да? На самом деле мне очень хотелось коснуться его лица. Но это уже было бы совсем лишним. Почему же? Вполне себе иревную. Просто у меня приоритеты иначе расставлены. Он никогда не был настолько откровенен, поэтому я ловила каждое слово. Мне неприятно от мысли, что кто-то другой, мне важно. Это всё ерунда. Но вот думать о том, что ты кого-то другого так же за руку держать будешь, физически не могу. «А ты так уверен, что тебя я хочу держать за руку?» «Не знаю, но уверен, что ты сама в этом уверена». «Макс, давай спи уже. Вряд ли у нас с тобой еще будет возможность просто выспаться рядом». Я притихла, понимая, что и без того сказано слишком много. Думала, что не смогу отключиться, но, вероятно, пережитое сказалось на мне сильнее, чем я предполагала. Уже засыпая... А значит, потеряв остатки контроля, я приблизилась ближе. И он тут же обнял меня, укрывая своим едва уловимым запахом. Когда утром я открыла глаза, его в комнате уже не было. Я так и лежала, наверное, часами, боясь нарушить изгиб смятой с его стороны подушки. Едва кончиками пальцев касалась его, но не давала себе свободы погрузиться в анализ ощущений. Страшилась прийти к мысли, что готова на любые правила, и если мы хоть иногда будем вот так спать рядом, это грустно. Всё это очень-очень грустно. Но я улыбалась, потому что точно знала, что других у него не было, что он уже не играет. Он множество раз засыпал рядом с чьим-то безымянным телом, но сегодняшнее для него впервые. И это чувство внутренней уверенности в собственной значимости для того, кто так значим был для меня, было потрясающим. Окно было закрыто изнутри. Он вышел через дверь, и поскольку криков я так и не услышала, Макс остался никем не замеченным. А может, лучше бы мама сейчас прибежала в ужасе, рассказывая, что к нам забрался вор? Тогда я хоть наверняка бы знала, что эта ночь мне не приснилась. Нет никакого выхода ни для меня, ни для Белова, если только Танаев сами не решат исчезнуть из нашей жизни. Вчера Костя имел в виду именно это. Кто-то должен разорвать по живому, только тогда всё прекратится. А до тех пор я буду испытывать нелепое счастье от любого нашего взаимодействия. Мы с Мирой, как и договорились ещё вчера, встретились в холле торгового центра. Через пару часов обшарили все бутики, и я тежилили пакеты покупками. В ходе спешных экскурсий нам было не до обсуждения серьёзных вопросов, ведь она уже должна была знать о ночном визите Макса на двенадцатый этаж, но наверняка ждала более подходящей обстановки для беседы. Мира уговорила меня после магазина зайти к ним, когда получила сообщение от брата: "Мира, я жду дома". Избегать друг друга не лучший способ стабилизировать отношения, и я согласилась составить ей компанию, хотя бы потому, что успела соскучиться. Или потому что я теперь готова обсуждать правила. Мира, я уезжаю. Его голос раздался из комнаты, едва мы успели зайти в квартиру. Куда? Сестра, не раздеваясь, направилась к нему. Макс сам вышел в зал, неся в руках две спортивные сумки, бросил их на диван. Привет, Даш. Вскользь и тут же сестре первый поток обнаружили своего второго. Они хотят, чтобы я к ним присоединился. Не знаю зачем. То ли присмотреться ко мне поближе, то ли, чтобы я увидел на его примере свое будущее. Я не могу отказаться. А может, вывести его подальше, чтобы тихо убрать? И если даже мне такая мысль в голову пришла, то Мира просто подскочила на месте. «Они же думали, что второй мертв!» Думали. В подробности меня пока не посвящали. Мира была заметно испугана. «Я с тобой. Ты не поедешь с ними один». Макс указал на одну из сумок. Так я и подумал. Посмотри, все ли необходимое для тебя взял. У тебя пять минут. Я позвонил уже юристу. Он прикроет мое отсутствие. А если не вернусь, он займется переводом наследства на дочь Сан Саныча. Если не вернусь. И остолбенело наблюдала за сборами, не находя в себе сил проследить хоть за одной мыслью. «За гранпаспорт возьми!» — крикнул он Миря, «Мечущийся по квартире в поисках того, что еще надо закинуть в сумку. За гран-паспорт». «Мы на машине?» Девушка не выходила теперь из рабочего режима, спеша обсудить и технические формальности. «Нет, за нами заедут. Я перегнал машину со стоянки в гараж. Заплатил за аренду на полгода, на всякий случай». «Пол-го-да». Он натягивает куртку и смотрит на меня хочет что-то сказать, но осекается. Подходит и Мира, протягивает ключи. Я тупело принимаю связку. Даш, это от квартиры. Делайте тут что хотите. Она порывисто обнимает меня. Не переживай за нас, милая. Ты сейчас сама до дома доберёшься? И что-то ещё. Много-много сумбурного текста. А Макс всё так же молчит. Потом входная дверь за ними закрывается, и наступает тишина. Сползаю по стене вниз. Вот и вся любовь, вот и все правила. Слёзы сами собой текут по щекам, но даже руку невозможно поднять, чтобы вытереть. Мне страшно и больно. Лучше бы Макс сказал хоть что-то. Неважно что. Лишь бы мне осталось нечто, что можно прокручивать в голове бесконечно. Нужно позвонить Белову. А счастливы ведь тем, что наши мечты исполнились.